Эд вздохнула и ответила в тон ее мыслям. — При нашей работе лучше не влюбляться. Ее рука машинально потянулась к маленькой золотой броши в виде лягушки, приколтой к отвороту пиджака, и голос стал глухим и напряженным. — Ты можешь заводить дружбу с людьми, но не должна позволять чувствам заходить слишком далеко. Так легче. — Легче для кого? — подумала Срэйчел но поскольку они уже пришли, она не стала развивать эту тему дальше. Их команда разместилась в двух соседних спальных купе, чтобы можно было поочередно отдыхать, но до сих пор никто из них не спал. Все собрались в одном купе и расселись вокруг стола. Занавески на окнах были задернуты. Рэйчел сел рядом с дядей, Кэт с своими соотечественниками. Грей вынул из рюкзака портативный анализатор, и присоединил к лэптопу. Перед ним были аккуратно расставлены другие приборы, а в центре стола на лабораторном лотке из нержавеющей стали покоилась кость одной из волхвов. По всей видимости, это была фаланга пальца. — Нам повезло, что в нашем распоряжении оказалась хотя бы эта косточка, — сказал Монг. — О везении в данном случае говорить не приходится, — сухо возразил Рэйчел. Она стоила жизни нескольким хорошим людям. И если бы мы приехали чуть позже, то, я подозреваю, мы лишились бы ее. — Везение или невезение, но артефакт все-таки у нас, — пробурчал Грей. — Давайте-ка поглядим, не поможет ли он нам раскрыть кое-какие загадки. Грей натянул медицинские резиновые перчатки и надел на голову обруч с увеличительным стеклом, какие используют ювелиры. Вооружившись миниатюрной дрелью, он высверлил из центра кости крохотный кусочек и измельчил его в ступки, превратив в порошок. рэйчел наблюдала за тем, как методично он работает, следила за уверенными скупыми движениями его пальцев. Сейчас перед ней был уже не солдат, а ученый. Внимание Грей было целиком приковано к тому, что он делал. Между бровей пролегли две параллельные морщинки. Дышал он едва заметно и только через нос. Рэйчел была поражена. Она не ожидала такого от человека, который совсем недавно переправлялся на веревке через пропасть между двумя пылающими башнями. Ей внезапно захотелось взять его за подбородок и поднять голову, чтобы он посмотрел на нее таким же сосредоточенным, внимательным взглядом. Каково это будет? Она представила его серо-голубые глаза, вспомнила его прикосновение, когда он держал ее руки в своих, вспомнила силу и одновременно нежность, которую она в них ощутила. В груди рэтчел разлилась теплая волна. Она почувствовала, что краснеет, и была вынуждена отвернуться. Кэт взглянул на нее без всякого выражения, Но Рэйчел все равно испытала чувственный В ее ушах все еще стояли слова, сказанные этой женщиной. При нашей работе лучше не влюбляться. Так легче. Возможно, она права. Это масс-спектрометр, — пояснил Грин. И Рэйчел вернулась к реальности. С его помощью мы сможем определить, содержится ли в костях какой-нибудь металл в М-состоянии. Это даст нам ответ на вопрос, являются ли кости волхвов источником того самого порошка, который мы обнаружили в золотом саркофаге Кёльнского собора. Грей смешал порошок с дистиллированной водой, набрал несколько капель мутной жидкости в пипетку, а затем выпустил ее содержимое в специальную трубку, которую поместил в масс спектрометр. Во вторую трубку Грей налил чистую дистиллированную воду, «Это необходимо для калибровки прибора», — пояснил он остальным и поместил трубку в другую камеру. Затем Грей нажал зеленую кнопку и повернул лэптоп так, чтобы его экран был виден всем. На мониторе появилась сетка графика, вдоль которой тянулась тонкая горизонтальная линия. Вот на ней возникло несколько небольших зубцов. «Это вода», — объяснил Грей а зубцы обозначают посторонние примеси. Даже дистиллированная вода не бывает абсолютно чистой. После этого он повернул переключатель так, чтобы тот показывал на камеру с жидкостью и снова нажал зеленую кнопку. А вот раствор со измельченной костью. График на экране обновился, но выглядел так же, как предыдущий. Он не изменился...